и не пожалел времени, чтобы попытаться во всем разобраться. Пришлось и нам взяться за эксперимент. Тем более, уже имелась методика определения воздействия экстрасенса на воду. Итак, в соответствии с рекомендацией Чумака, герметично закрытая кварцевая колба Латиновыми электродами, заполненная дистиллированной водой, была придвинута прямо к экрану, и появление на нем экстрасенса вызвало слабую, но ощутимую реакцию воды. Так как с позиции здравого смысла этого быть не должно, колбу перенесли на другой конец стола. И на этот раз шла зарядка, только уже слабее. Сеанс кончился, но наш эксперимент продолжался. Оказалось, что еще лучше чумака воду заряжала Алла Пугачева. А наибольший эффект был достигнут рок-группой, использовавшей по ходу выступления лазерный эффект. стало ясно, на придвинутую к экрану вплотную емкость с водой оказывает влияние слабое рентгеновское излучение цветной телевизионной трубки, что и было подтверждено с помощью торцевого счетчика Гейгера. А потом к нам пришло сообщение и из военно медицинской академии. Применив свою собственную методику определения биологической активности воды, там тоже провели эксперимент и получили полностью аналогичный результат. Эксперименты, как видим, закончились отрицательно. Но, может быть, не стоит улыбаться, видя пожилых женщин с трехлитровыми банками воды терпеливо ожидающих чуда. Для кого-то из них вера в чудо последняя надежда. В 1997 году журнал «Наука и жизнь» в одной из своих публикаций рассказал о том, что известным американским иллюзионистом, телеведущим и популяризатором науки Джеймсом Рэнди в начале 90-х годов было объявлено об учреждении премии в 10 тысяч долларов любому, кто недвусмысленно и однозначно продемонстрирует какое-либо из так называемых парапсихологических или экстрасенсорных явлений. Примечание Это и телепатия, и ясновидение, и левитация, полеты в воздухе без использования каких-то технических устройств, и телекинез, передвижение предметов силой мысли, и спиритические контакты с загробным миром, и хирургические операции голыми руками, и любое другое явление – не укладывающиеся в обычные представления науки и здравого смысла. Главное условие демонстрация, проведенная в контролируемых условиях научного эксперимента, должна быть наглядной и неоспоримой. В 1997 году более 260 других людей и организаций заинтересованных в проблеме, присоединили к фонду, созданному Рэнди, свои вклады и размер премии вырос до миллиона тысяч американских долларов. Интересно, что претенденты на получение премии уже были, но никому из них не удалось бесспорно продемонстрировать свои сверхъестественные способности. Журнал «Наука и жизнь»